глава 18 а утро бывает и добрым когда нибудь поток неприятных новостей иссякнет скажем после дощика в четверг ведь нет ничего лучше утра когда мы слышим просто отличную новость иногда связи и нужное именно слуху решают многие проблемы в жизни как и в танцах главное кто рядом с тобой с хорошим партнером вы обязательно окажетесь на пьедестале И Нита. Утром следующего дня я была вся в нетерпении. Мне поскорее хотелось услышать слова Фордана и, наконец-то, понять, что уже через пару дней я смогу раздать долги жителям деревни. Но на завтрак поверенный его светлости не спустился. Бабушка тоже не знала, почему он отсутствовал за столом. Но пожилую женщину он мало интересовал. Все внимание герцогини было обращено на меня. И сразу после завтрака мы отправились в гостиную, чтобы начать выполнять свой уговор насчет обучения. Из гостиной через пару часов я выходила выжатая, как лимон. Голова не соображала, забитая со всеми этими «нельзя», и «леди так себя не ведут», а также со всеми «ты должна». Так и хотелось заорать и затопать ногами, что никому и ничего я не должна. Но я дала слово, и приходилось его держать. «Леди Нита! по пути встретился мне Гард. «Вас хочет видеть не вид!» «Пусть поднимается ко мне наверх, заодно найди поверенного его светлости и передай, что я хочу с ним увидеться». И направилась к себе. Староста Левобережного не заставил себя ждать. Я только успела поправить бумаги на столе и присесть, как он уже постучался в дверь. Выглядел он взволнованным. «Что-то случилось, не вид?» — поинтересовалась я. «Только новых проблем мне не хватало». «Я принёс списки. От Гордона тоже, но...» Немного замялся он, протягивая мне бумаги. «Говори, как есть», — устало попросила я, примерно зная, о чём он мне хочет поведать. «Жители волнуются, многие недовольны, что им до сих пор не выплатили. Я передал им ваши слова, но они не верят. Женщины галдят и подстрекают своих мужчин, что вы тоже многое наобещали, но пока ничего не выполнили» они готовы ждать только до конца этой недели. Если не будет денег, то многие намерены оставить деревню. Некоторые из них уже начали собирать вещи. Выдал мне староста с хмурым видом. Я на пару секунд прикрыла глаза и выдохнула. Рабочие руки мне были нужны, но и прямо сейчас у меня не было денег. Нужно было дождаться Фордана, как и доехать до должников. До столицы путь был неблизкий, да и до имений нужно было добираться несколько дней. Все получат свои деньги через три дня. Так и передай своим подопечным. Заодно, кто намерен покинуть деревню, пусть соберут свои вещи и будут готовы двинуться в путь сразу, как только получат выплату». Довольно жестко проговорила я. «А теперь вернемся к спискам. Мне нужно знать, где можно все это купить. Ты и Гордон поедете со мной. Еще подберите несколько крепких мужчин. Не хватало еще, чтобы по дороге напали и на нас». Мне хватило и раненого незнакомца. Вечером я отправлю в деревню кого-нибудь, чтобы дать знать, в какой день выдвигаемся в путь». Невид кивнул, но не торопился покидать мою комнату. «Леди нита могу я к вам обратиться с просьбой?» — промямлил мужчина, перебиваясь ноги на ногу. Глаза в пол, руки теребили головной убор, а щеки раскраснелись. «Разрешите ухаживать за вашей горничной?» Я чуть не опешила от такой просьбы, но не торопилась отвечать. Внимательно взглянула на мужчину. «Только после того, как выполнишь мою ответную просьбу». Невид наконец-то поднял свой взгляд и готов был выслушать меня. «Я разрешу ухаживание, но только после того, как сбреешь свою бороду». Староста Левобережного удивился. Он был готов к чему угодно, «Но точно не к такой просьбе от меня». «Сколько тебе лет, Невид? спросила я. Ведь из-за бороды невозможно было угадать реальный возраст мужчины. «Двадцать Зим!» — услышала я ответ, подтверждая свои подозрения. «А из-за бороды выглядишь на все сорок!» — не стала скрывать я от него. «Или есть какие-то запреты, из-за которых ты не можешь избавиться от бороды? Или суеверие?» Невит активный отрицательно покачал головой, довольно улыбаясь. «Вот и отлично. Но только Велену не обижать. В противном случае нам с тобой придется распрощаться». Глядя прямо в глаза мужчине, проговорила я. «Не хватало мне еще плачущих горничных с выпирающим животом. Не сейчас». «Благодарю». Староста Левобережного поклонился и вышел. Но не успела дверь закрыться, как появился Фардан. «Ну, наконец-то!» — чуть не воскликнула я. «Я вас все утро жду!» Я ознакомился со всеми именами и даже составил маршрут, по которому можно будет в кратчайшие сроки добраться до нужных вам людей и собрать все долги вашего отца. Возвращая мне расписки, как и разворачивая карту, выдал мужчина. Хоть одна хорошая новость за утро. Сколько времени понадобится на это? Меня волновали сроки. Больше месяца. Тут же выдал фордан, отчего я чуть не присела. «Меня спасло только то, что я и так не вставала с кресла». «Нужно за пару дней», — беря себя в руки, озвучила я свои мысли. «У вас же есть артефакты», — внимательно взглянула я на поверенного. Вряд ли герцог Айленский отправил своего человека в такую даль, не снабдив того нужными вещами и необходимыми артефактами. Ведь мужчина мог понадобиться его светлости в любой момент. И я подозревала, что они каким-то образом связывались друг с другом. Пусть. Главное, чтобы Фардан не докладывал о каждом моем шаге. О своем они могли трепаться сколько угодно. Фардан утвердительно кивнул. «Вот и отлично. Получим деньги и возьмем новые артефакты. Вы же знаете, где их можно достать?» С милой улыбкой на лице задала я свой очередной вопрос. «Думаю, от надбавки от меня за вашу помощь вы не откажетесь», намекнула я на деньги. «Кто откажется от лишних монет?» Мужчина молчал. Его молчание можно было принять за положительный ответ. «Вот и отлично!» — хлопнула я в ладоши. «Выдвигаемся сразу после обеда. Не стоит тянуть с визитами, ведь у многих срок вышел давно. А долг платежом красен», — развела я бурную деятельность. «Как говорилось у нас на земле, куе железо пока горячо». Чем я и собиралась заняться в ближайшие пару дней. В обед я не смогла проглотить ни кусочка. Так и проковырялась в тарелке, гоняя по ней кусочки пресного на вкус мяса вилкой. Переживала перед предстоящей поездкой. А вот Фордан по этому поводу не выражал ни капли беспокойства, уплетая обед за обе щеки. Даже герцогиня в его сторону посматривала с любопытством. Или, поверенный его светлости, тоже волновался и оттого поглощал еду, как не в себе. Ведь каждый успокаивает себя по-разному. Вилена ждала нас, переодевшись как положено. Она на время становилась моей компаньонкой. Пожилой женщину не хотелось напрягать, поэтому Фордан выбрал Велену, которой я доверяла. Моя горничная быстро вошла в роль, перестав стесняться и кланяться каждый раз. И в мою голову пришла мысль сделать ее экономкой. «А что? Скоро наши дела наладятся, нужна будет и экономка, и управляющий. Если у них все сложится с невидом, то он вполне может взять на себя больше ответственности». С такими приятными и согревающими мою душу мыслями после обеда я и шагнула в портал. Мы оказались в столице. Нас тут же окружили шум и гвалт города. Люди разных мастей сновали туда-сюда, посматривая в нашу сторону с недовольством. Мы оказались на их пути, и им приходилось нас обходить. Фордан тут же повел нас в сторону громадного дома. Мне пришлось довериться мужчине, ведь я не знала никого из списка должников. Только слышала их имена во время балов и обедов. Одним из первых мы заглянули к барону Косински. Поверенный упомянул о том, что он выиграл хорошую сумму в карты. Видимо, решил получить деньги, пока тот их снова не спустил за игорным столом, но только вот нас приняли не очень радужно. «Чем обязан?» Выпячивая свой огромный живот вперед, недовольно поинтересовался барон после представления нас, даже не предложив нам присесть. «Барон Веревский хотел бы получить свои деньги обратно. Сроки возврата долго давно вышли, а от вас ни слуху. Пришлось нам самим взять это дело в свои руки». Фардан протянул расписку барону. Точный мужчина фыркнул, но бумагу взял и бегло прошелся глазами по строчкам, уже зная, что там написано. Затем вернул его поверенному обратно. «Я искренне извиняюсь, но, к сожалению, на данный момент я не располагаю такой огромной суммой» а в голосе мужчины ни капли сожаления. «Я сам лично напишу барону Веревскому и попрошу передвинуть сроки». Дальше барон своими опухшими пальцами поправил на себе жилет, пуговицы которого норовили оторваться и грозили обстрелять нас, и хотел уже оставить своих непрошенных гостей, но последующие слова сопровождающего меня мужчины его остановили. «Жаль». «Очень жаль, что дочери барона придется вернуться в особняк герцога Еленского ни с чем», — спокойно проговорил Фардан, не спеша убирать расписку и не глядя на барона. «А он ждет свою невесту в хорошем расположении духа, чтобы обсудить некоторые детали их будущей свадьбы. Сами знаете, даже не тот цвет салфеток на столе во время приема может испортить настроение невесты в день свадьбы». Барон Косинский тут же поменялся в лице, побледнев от услышанного. «Я думаю, его светлость обязательно поинтересуется тем, чем так расстроена его будущая супруга сегодня и кто именно послужил причиной», — договорил Фардан и с непринуждённым лицом взглянул на Косинске. «К тому же нам птичка на ушко прошептала, что всего пару дней назад вы выиграли немалую сумму, оставив графа Дандро в одних штанах. Нам тут же предложили охладительные напитки, а сам барон оставил нас одних на пару минут. Вернулся уже с мешочком и извинялся искренне и заискивающе. Но мы не стали выслушивать его. Получив необходимую сумму и уничтожив расписку, мы покинули дом барона Косински. Но прежде чем уйти, поверенный герцога вновь обратился к барону. «Надеюсь, никто не узнает о том, что будущая герцогиня Айленская посетила ваш дом и собирала долги. Думаю, его светлости не понравится, если о его невесте пойдут слухи» и дверь за нами закрылась, как только мы увидели утвердительный кивок барона. Дальше мы направились в дом барона Витте. Там повторилось все в точности, как и в доме Косинске. Сперва нас чуть ли не выпроводили силой, но стоило ему им услышать имя моего жениха, как тут же домочадцы становились приветливыми и начинали заискивать перед нами. Но Фардан получал необходимую сумму, и мы тут же уходили, не дослушивая не только извинения барона, но и его просьбы молвить словечко перед герцогом. Вот хватает же наглости у некоторых людей. Пока столицу не укутал вечер, мы успели посетить еще три столичных дома должников отца и ниты. Набранной суммы хватало на все дела, но мне хотелось иметь подушку и на черный день. Да и долги хотелось вернуть. Потратив необходимое количество монет на нужды имения и близлежащих земель, остальное я собиралась вернуть отцу. А со временем и одолженные мной монеты я намеревалась возместить барону Веревскому в полном объеме, с процентами. Вот только встану на ноги. «Думаю, на сегодня все. Я предлагаю вернуться в имение», — предложил Фардан, когда на улицах столицы начали зажигаться столбы. «Остальных посетим завтра». Я тут же согласилась. Все равно без него ни одна встреча не выгорела бы. Да и устала я, перенервничала переход занял всего лишь пару секунд облегченно выдохнула увидев имение в окнах которого горел свет но стоило нам оказаться внутри как нас тут же огорошили очередной новостью